Потом зазвонил телефон. Я не вмешивался. Утром я никогда не подхожу к телефону. Он прозвонил пять раз и замолчал. Слава Богу! Я наедине с собой. И хотя я отвратителен, это лучше, чем быть с кем-нибудь ещё с кем угодно. Все они заняты своими, жалкими, мелкими фокусами и кульбитами. Я натянул одеяло до подбородка и ждал. Глава двадцать третья. Я пришел на ипподром к четвертому заезду. Мне нужен был хоть где-нибудь, но успех. Все мои расследования зашли в тупик. Я вытащил список. У меня все было выписано. Первое — выяснить, Селин ли Селин, сообщить о результатах Леди Смерти. Второе — разыскать Красного Воробья. Третье — выяснить, гуляет ли Атбаса Синди, если да, прищутить ее. Четвертое — избавить Гроверса от космической пришелецы. Я сложил список и сунул в карман. Раскрыл программу. Лошади выходили на старт. Был спокойный, теплый день. Все вокруг казалось погруженным в сон. Тут я услышал звук за спиной. Кто-то сидел позади меня. Я обернулся. Это был Селин. Он улыбнулся мне. «Хорошая погода», — сказал он. «А ты тут с какой стати?» — спросил я. «Заплатил за вход». «Там вопросов не задавали», — сказал Селин. «Следишь за мной?» «Пакость», — спросил я. «Хотел спросить у тебя то же самое», — сказал он. «Я много чего не могу понять», — сказал я. «Я тоже», — сказал он. Потом перелез через спинку и сел рядом со мной. «Надо потолковать». «Правильно», — сказал я. «Для начала, как твое имя?» «Твое настоящее имя?» Я почувствовал, как в бок мне уткнулся короткоствольный револьвер. Он держал его под пиджаком. "У вас есть на него разрешение?" спросил я. "Вопросы здесь задаю я", сказал он и слегка ткнул меня дулом. "Ну, задавайте", сказал я. "Кто вас навел на меня?" "Леди Смерть". "Леди Смерть?" засмеялся он. "Не надо полоскать мне мозги". "Я не полощу. Она так и называлась, Леди Смерть. «Ненормальный, что ли?» «Может быть. Где мне найти эту суку?» «Не знаю. Она сама со мной связывается. И думаете, я на это куплюсь?» «Не знаю. Мне больше нечего продать. Что ей нужно?» «Она хочет знать, настоящий ли вы Селин». «Вот как?» «Да». «Кто тебе нравится в этом забеге?» — спросил он. «Зеленая луна», — сказал я. «Зеленая луна? И я ее выбрал». — Ладно, — сказал я, — я тоже на нее поставлю, сейчас вернусь. Я стал было подниматься. — Сиди, — приказал он, — если не хочешь иметь сквозняк в организме. Я сел. — Так, — сказал он, — мне нужно, чтобы эта женщина перестала висеть у меня на хвосте. Мне нужно. Ее настоящее имя, вздор насчет леди смерти, мне не нужен. И я хочу, чтобы ты этим занялся, конкретно говоря, прямо сейчас. «Но моя клиентка, она... Как же вы можете быть моим клиентом?» «А это ты сам придумай, пузатый!» «Пузатый? У тебя брюхо висит!» «Висит или не висит... Если я на кого-то работаю, мне платят. А стою я не дешево. А именно... Шесть долларов в час!» Он залез в карман и вытащил пачку денег, бросил мне на грудь. Тут за месяц вперед. В это время толпа зашумела... Лошади вышли напрямую, и кто, вы думаете, шел впереди на три корпуса? И кто выиграл четыре? Зеленая луна. Ставки 6 к одному. Черт, — сказал я ему, — вы мне дорого стоите. Зеленая луна выиграла. Заткнись, — сказал он, — и займись моим делом. Ладно, ладно, — сказал я. Как с вами связаться? Вот мой телефон, — сказал он, — и вручил мне клочок бумаги. Потом встал, вышел в проход и исчез. Я понимал, что вовлечен в какую-то серьезную историю, но разобраться в ней не мог. Что же, надо просто заняться делом, вот и все. Я раскрыл программу и выбрал лошадь в пятом забеге. Глава двадцать четвертая. На другой день я отправился в похоронное бюро «Серебряная пристань», поглядеть, что там и как. Чертовски выгодный бизнес, мертвых сезонов в нем не бывает. Я поставил машину и вошел... Приятное местечко, тихий зал, толстые грязные ковры. Я обошел его, заглянул в другую большую комнату. Заставлено гробами большими, маленькими, для толстых, для тощих...